ему было куда проще представить в этой роли самого себя разве у него не имелось самого веского повода из всех и он в своих видениях убивался навей своих братьев с безудержным весельем образы грядущего стояли перед глазами и вплетались в мысли даже самые простые действия могли спровоцировать новые приступы видений Георс всё это время избегал общения, потому что постоянно терял нить разговора и замирал с открытым ртом, глядя на чудовищные события будущего, которые никто больше не мог видеть. Ночной призрак размышлял. Вдруг окажется, что император замешан в каком-то жутком преступлении, и это оправдает все предвиденные ужасы. Но подобное немыслимо. Император всегда идеально всё планировал. Он всеведущ. Примарх допустил шальную мысль, что он предвидел какое-то развитие событий и сам спровоцировал конфликт. А я сейчас просто сидел и ждал. Кёрс раз за разом отметал кромольную догадку, но всё же никак не мог избавиться от подозрения, что опустошительная война изначально входила в план императора. В первый раз, когда Примарх пришёл к такому умозаключению, он завыл так яростно, что телохранители отрементары грузно топача валились в его покои с оружием наперевес. Ночной призрак прогнал легионеров и велел им никогда не возвращаться. Кёрс попытался переключить внимание на что-то более понятное и знакомое. Поиск виновных. Преступления императора были не более чем домыслами, лишёнными доказательств. Примарху нужно было что-то очевидное, что можно осудить, чему можно вынести приговор. По жестокой прихоти судьбы такой отдушенной стало Настрама. Одновременно с велениями, с каждым разом становящимися всё мрачнее и приходящими всё чаще, мир примарха точилскверна и нова толка. С настрама доставляли рекрутов предельно низкого пошиба. Их тела были сильны, но разум пропитала порча. И в последнее время ситуация усугубилась. С родной планеты присылали худших из худших. Ночной призрак позабыл про настрамы, стараясь сохранить рассудок, трепещущий перед даром императора. Но довольно. На огромном столе кучей лежали инфопланшеты и папки с документами. В углу комнаты молча работал смертный по имени Экротрец. Когда тьма затуманивала разум Примарха, псионические способности Трэца помогали справиться с валом кошмаров и притупляли боль. В более спокойные моменты он ассистировал повелителю VIII, записывая обработанные Кёрзом данные автопером на экране запоминающего устройства. Информации было достаточно. Все действия каждого нового рекрута тщательно регистрировались. Генотип, родословная, список совершённых преступлений всё говорило само за себя. Люди, разрушающие легион изнутри, были либо полностью уверены в своей неуязвимости, либо считали, что им нечего прятать. Кёрс мельком глянул на старые гадальные карты, разложенные в центре стола. Если им верить, такая вероятность действительно существует. Возможно, эти люди и в самом деле считают, что поступают правильно. Но заблуждения никогда не были препятствием для правосудия. Дверь в покои примарха открылась. Севатор Керс приветствовал гостя, даже не глядя в его сторону. Я пришёл по вашей просьбе. Отозвался первый капитан, подходя к столу, и аккуратно ставил шлем, увенчанный крыльями летучей мыши, на свободный пятачок между грудами бумаг. "Сэр, я разве прошу?" Легионер раздражённо оглядел документы на столе. Ему явно не понравился вопрос. "Приказ это когда вы считаете, что я не захочу прийти сам. Но вот я здесь по своей воле, как и всегда." Ты хочешь сказать, что мне не нужно отдавать тебе приказы, так? Как вам будет угодно. Он посмотрел отцу в глаза. Почему мы упражняемся в семантике? Я пытался разрядить обстановку, пожал плечами Кёрс. Ночной призрак пытается разрядить обстановку. Саватор покачал головой. А я уже начал думать, что повидал всё в этой галактике. На столе непростые времена. Я устал и обеспокоен. Почему-то мне казалось, что немного легкомыслия не помешает. Похоже, я ошибся. Беспокоиться не о чем, повелитель. Количество миров, приведённых к согласию, полностью соответствует требованиям. Но наши методы ведения войны им не соответствуют. Ужас, величайшее оружие, доступное человеку, И поражает оно только гордость. Миры склоняются перед нами без крыма пролития. Тысячи умирают для того, чтобы миллионы могли жить, и эти жизни куплены болью и страданиями. Поэтому я бы не стал говорить, что мы не проливаем крови. И кто из нас теперь зануда? Я пытаюсь разрядить обстановку. Ответил севатор с настолько серьёзным видом, что никто, кроме примарха, не смог бы понять, что первый капитан шутит. Улыбка резко исчезла с лица Кёрзе. И всё это может погибнуть. Восьмой легион наполнился людьми, которые наслаждаются процессом, но не видят цели. Они радуются возможности причинить боль, но брезгливо морщатся при упоминании принципов преступления и наказания. Я заметил, сказал Саватор. Да и вы могли бы сделать это пораньше, повелитель. Мы везём нашим братьям корзину со змеями. И как раз в тот момент, когда наши методы привлекли к себе повышенное внимание, Георг столкнул папку с бумагами так, что она проскользила по столу и ударилась о шлем своего тёры. Листы бумаги ручной выделки покрывали строчки, выведенные с механической точностью. Первый капитан пробежался взглядом по тексту. Гой, кто в легионе вступил в сговор с преступниками родного мира. И пока я тут пускал слюни и бился в припадках, они с распростёртыми объятиями приветствовали этих дегенератов как своих братьев. Всё ради власти, отозвался Сиватар. Можно подумать, что если тебе дадут силы, выходящие далеко за пределы человеческих возможностей, и позволят участвовать в величайшем событии в истории рас и людей, то власти и славы хватит на всех. Но, похоже, я ничего не понимаю. Мотивы других мне непонятны. То, что мне кажется глупым, они воспринимают как величайшую истину. Разве они не видят, что жажду власти нельзя утолить? Она будет расти и расти, пока не поглотит человека целиком. Я бы мог посмеяться над этими людьми, но ситуация слишком опасна. Желание возвыситься в структуре легиона следует поощрять. Создание центров силы за её пределами я считаю проявлением нелояльности. Согласен. Я предпринял кое-какие меры по улучшению качества рекрутов. Всех капитанов, подозреваемых в занижении стандартов приёма, уже допрашивают. Кёрс перевернул страницу документа. Похвально, но прекрати расследование. Севатер слегка сощурил глаза, больше ничем не выдав своего удивления. Интересное решение. Полагаю, вы не откажетесь объяснить, в чём его суть. Легион нужно призвать к порядку. Для этого необходима демонстрация силы. Кёрс захлопнул папку. Вы не думали, что можете ошибаться? Я всегда только об этом и думаю, воскликнул Кёрс с внезапной бодростью. До меня дошли слухи, что губернатора Балтия свергли. Я попросил Шенгера разобраться. Эту смену власти, похоже, тщательно скрывали от меня. И это страшное преступление. Мои послания на Настрама либо остаются без ответа, либо приходит что-то невнятное. Мне пришлось направить запрос в Совет Терры, чтобы узнать правду. Это могло бы объяснить снижение качества рекрутов. Могло бы, но порча пустила корни много лет назад. Кёр сткнул длинным ногтем в закрытую папку. Вот, смотри. Партия новичков, набранных из заключённых, пришла 12 лет назад. Результаты их психометрических тестов сфальсифицированы. Здесь замешана жадность, и это не единичный случай. Такое повторялось снова и снова. Тот не обошлось без участия руководства вербовочных структур. Смертные слабы. Я уже говорил, что в нашем флоте есть люди, которые помогают ускорить распад легиона. Это далеко не все они смертны. Примарх оскалился и убрал волосы с лица, заправив их за уши. Если Балтия свергли, то это последствие порчи, а не её причина. Нас постоянно травят. А что нужно сделать со змеёй, которая тебя укусила? Убить её, чтобы она не смогла сделать этого снова, повелитель. Именно. Легион укушен. Змея это не мы сами. Теперь Сиватору едва удавалось скрыть удивление. Вы хотите наказать не легион, а настрама? Я хочу не просто наказать планету, ответил Кёрс. Я хочу преподать урок, который усвоят абсолютно все. Экстерминатус, произнёс первый капитан. Примарх улыбнулся. «Вот почему ты, сэв, мне так нравишься. Тебе не надо ничего объяснять. Ты не просто схватываешь все на лету, но и понимаешь, почему я делаю то, что должен. Если вы говорите, что нужно что-то сделать, то так оно и есть. Но как? Мы можем полагаться только на наш флот». Другие мои братья не поймут. Они попытаются остановить меня. Пройдут месяцы, пока мы будем спорить и доказывать свою правоту. И даже если мне удастся их убедить, они попытаются снова привести планету к согласию. Из-за этого времени все настоящие преступники покинут Настрам. Если мы хотим уничтожить планету, то нужно действовать быстро. Себатор кивнул. Даже небольшая часть флота справится с задачей, если правильно рассчитать точки удара. Но есть группы, есть люди и среди легионеров, и среди слуг, которые откажутся выполнять такой приказ. Могут начаться волнения даже в самых надёжных командах. Прольётся кровь. Война между легионерами и В мыслях Кёрзе всплыл образ из видения. Космодесантник в полночно-синей броне убивает собрата, облачённого в полночно-чёрный доспех. Нет, не сейчас. Ничего не случится. Кто-то другой, не столь проницательный, начал бы спорить и рассказывать о дополнительных рисках. Но сыватер только вновь кивнул. Я прислежу. «Мои аттраментары обеспечат выполнение приказа, чего бы это ни стоило!» Упрямая покорность первого капитана рассмешила примарха. «О, Саватар, Саватар! Никаких сомнений! Всегда уверен в себе, не сгибаем и непоколебим!» Керс внимательно всмотрелся в лицо собеседника. «Такой преданный, такой спокойный!» Здесь не в чём сомневаться. Виновные должны понести наказание. Иногда мне становится любопытно, что случилось бы, застав я тебя сделать что-то, что ты считал бы несправедливым. Тогда я напал бы на вас и погиб в бою. Кюрский внул, хотя и знал, что легионер говорит неправду. Судьба поведёт Севатера в след за примархом глубоко в тьму. Ему предстоит пережить много боли и потерь, прежде чем он найдёт обратную дорогу к душевному равновесию. Эти образы, короткими вспышками